Запись 190. -е. Фотокарточки. Теперь Ванечкины фотографии печатают в газетах, их развешивают на остановках. Ванечка улыбается мне с фотографий. У него красивые крупные клычки и огромные глаза. Он замечательный мальчик. Немножко видно, что дурак, но сам красивый, красивый ребенок. И все таки в нем есть что-то волчье. Вот он смотрит на меня, не то ребенок, не то волчонок, и будто ждет, что я решу. Везде его фотокарточки, и все его ищут. А я виноват в том, что мама его, бедная, сбилась с ног. все время плачет, забросила Алешу, не ходит к больному мужу, только ищет старшего сына. Алеша сказал, что скоро она оденется в черное.